До конца маршрута осталось пятьдесят километров. «Нихера себе!» — поднял брови Петя, когда залез в два битком набитых добычей системных рюкзака. «Если ты постольку после каждой битвы выносишь, что такой бедный к нам вернулся?» «Да, не дают обыскивать обычно», — ухмыльнулся я. «Все убить норовят». «Вот уроды!» — засмеялся зам, но тут же его лицо стало серьезным. «Ну что?» «Полчаса, по прикидкам, до того, как первые разведчики возвращаться начнут. Может, побродим по лагерю, оценим ущерб». «Что по погибшим?» «Да много, Сань!» Петя провел пятернее по слепшимся от грязи, пота и крови, обычно светлым волосам. «Даже несмотря на то, что удалось многих тяжело раненых и покалеченных вылечить. Страшно представить, что было бы, не отступи орки так вовремя. Около тысячи погибших». «Защитников из них — четыреста с небольшим, но в них, я считаю, и новобранцев с того берега. Остальные — луховицкие и лесные». «Да, и это с учетом, что большинство орков, благодаря Гратиту, не могли использовать свои активные способности. Не отступи нападавшие, мы бы, может быть, за счет столба и победили, но погибли бы почти все. И это еще не конец. Противник, конечно, потерял не меньше десяти тысяч воинов, но их по-прежнему очень много» и в следующих битвах преимущество своего вала и пика у нас не будет». М «Да...» — я задумчиво ковырнул землю носком сапога. «С троллями нужно базарить. Шотишь? И минимум сутки нужны добычу поделить и отметить. Да и в целом затратная вышла битва, особенно с учетом нового ограничения на использование способностей. Так что Михалыч с Олегом тоже мародерствует. Надо поскорее склон холма очистить и новых ловушек понатыкать. Все предели, короче». — Ладно, давай пройдемся. Надо закреплять приподнятый после победы боевой дух. Да и, откровенно говоря, вчера реально времени не было все осмотреть. — Да, все равно заново бы пришлось. За сутки до хера всего изменилось. — Ага. Я кинул взглядом многолюдный лагерь и сразу же заметил поблизости разрушенную постройку. — Что это? — Курятник был. Теперь много жареной курицы. — Ясно. А там... «Это остатки башни для лучников. Вон там еще, там и там. И у реки несколько штук. Это самые незначительные потери. Собственно, каждую из них возвели за пятнадцать минут». «Ну, веди». Я потянулся, стараясь унять боль в ноющей спине. «Если честно, я не узнаю половины, а тут еще толпы такие». «Без проблем, пойдем». Петя прыгнул с вала и быстро зашагал между снующими туда-сюда людьми и разрушенными постройками. «Вот это штаб по вербовке! Требует ремонта, правда!» Большой одноэтажный сарай в форме буквы «П», с пробитой пущенным из катапульты снарядом крышей. «Не маленький, больше на коровник похож». «Ты бы видел, какие тут толпы в мирное время трутся!» прокомментировал Петя. Но «Ну, не прям тут, вон на той полянке в основном. Штат больше двадцати человек. Федя, Андрей, Ксюша и еще двое. Ты их не знаешь. И у каждого по три зама, и волонтеры». Проверить, принять, записать, распределить. И сец короче. Но справляются. Там у Ксюши и Феди появились особенности интересные, с учетом связанные, но об этом потом. Сейчас не успеем. Мы миновали вербовочный центр и пошли дальше. Ну, там огороды, как и были, только чуток больше стало, раза в три. Вот это все временки для животных. Привезли сюда на время штурма. Это мусор, вернее, материалы, что по складам никак не распределим. Петя шел и рассказывал будничные вещи о том, как построили амбар, как провели электричество на склад и воду в баню. А меня, несмотря на только что закончившееся побоище, все больше накрывало волной умиротворения. Это то, ради чего мы страдаем, ради чего сегодня умирали люди. «Эту мастерскую ты вроде видел, это для тонкой работы. Вон там, подальше от жилья, еще два цеха для более грубой. Кузня, пилорама, столярка там же». Продолжал тем временем Петя. «Это холодный склад. На нижних этажах минусовая температура, на верхних просто прохладно. Пойдем, казарму покажу». Мы вошли в ворота внутренней крепости. Ну, как ворота? Арку. Эта стена немного опережала другие и уже возвышалась на четыре метра, а вот самих запланированных створок и решеток пока не было. «Пока относительно свободное помещение тут, но как ворота повесим, закроем?» Ой, сразу привыкают, вход на пик все равно снаружи. Обводя владение рукой, прокомментировал Петя. — Вон ювелирные мастерские. Одной уже тогда не хватало. Но три с серьезным запасом получилось. — Сейчас набрали народу, переформируем и заполним рабочие места. Вон склад для ценных артефактов, чертежей и свитков. А вот она! Здание казармы впечатляло. Кирпичное, в три этажа, двадцать метров длиной и десять шириной. Внутри поскромнее, конечно. Улыбнулся, видя мою реакцию Петя. «Толщина стены и все дела! Заходи!» Двухъярусные кровати стояли в три ряда по всей длине. «По-спартански! Ну а что еще надо, чтобы поспать три часа и снова идти работать?» «Таких три этажа! На каждом посту с небольшим коек! Отопление от труб! На крайний случай предусмотрено пять печек!» «Охрененно!» Я присел на ближайшую кровать, и она запружинила подо мной гораздо круче, чем в палатке». «Но это, если ты один!» — засмеялся и запустил пальцы в бороду. Он уже больше напоминал Деда Мороза, пролезшего по нечищенной трубе, чем Иисуса. Петя. «Для пар мы строим три аналогичных домика, только с перегородками, пониже потолки и побольше этажей. Сам понимаешь, двухъярусные кровати для семей не подходят. Ха. Пойдем». «Мы вышли на улицу» и зам показал на трехэтажное здание явно не типовой застройки больше оно напоминало крепость в миниатюре или дом олигархов на рублевке только поменьше конечно административное здание ответил петя на мой немой вопрос будем там собрания проводить архивы хранить все самое ценное не кажется что богато слишком выглядит так пожал плечами собеседник внутри такой же примитив как и везде «У людей должен быть ориентир, символ, если угодно. Церквей нет. Пусть это будет. Тем более он не жилой. Это место для ведения дел, рабочее». «Ну, как скажешь». «Пойдем на берег. Покажу печи, помывочные, электростанцию, литейку. «Александр!» В отсутствующие ворота крепости забежал незнакомый парень лет пятнадцати и, увидев меня, с скороговоркой продолжил. «Срочные новости! Константин ждет беседки совещаний!» К нашему спете приходу, кроме Кости, в беседке уже были Леха, Андрей, Грил, Виктор, Олег и Михалыч. У меня сжалось внутри. Широкие воды оки окрашены в оранжевый свет закатом. За спиной город защитников. Это все свое, родное. Я дома. Какими бы ни были новости, я не один. И мы все решим. «Виллинг напал на крепостных!» С горящими глазами выпалил Костя. «Сейчас...» — Нет, тогда, когда они были тут. Собственно, поэтому они и свалили. — Предлагаю запретить употребление пива! — скачив, радостно воскликнул Брил. А то нам не хватит ему проставиться! — Не суетись, рано еще, — одернул его я. — Костя, дальше! — А дальше особо нет, — развел руками главный разведчик. — Мои ребята побежали за отступающими орками. Сразу стало понятно, что они идут на базу. Мы их обогнали и увидели, что крепость горит, и там повсюду гномы с флагами Виллинга. «И что они собираются уходить?» «Красавчик!» — Михалыч ударил кулаком по столешке. «Надо бежать туда! Дожимать гадов!» «Погоди ты бежать! Что с Джумбой?» «Про него нет сведений!» «А Коломенские?» «Сделали, как мы и договаривались. Выбили гарнизон орков и гномов с того пика и захватили его. Сейчас закапываются. Некоторые гильдии со скрипом, конечно, но пока перемирие соблюдают все». «Уверен, все согласны с Михалычем. Надо дожимать». Я расправил плечи и довольно потянулся. «Только давайте это сделаем так, чтобы они не расплодились через две недели, как это бывает с тараканами. Виктор, следи за моей мыслью и поправь, если я где-то не прав. А ты, Костян, сразу пошли кого-то. Пусть позовут самых быстрых и надежных ребят и предупреди Крину. Они медленные, Пусть прямо сейчас готовятся к выходу». «Сейчас все будет!» Разведчик сорвался с места, а я достал большую карту и разложил ее на столе. «Ну что ж...» «Ботинки Топтуна. заряд Стопчу. Двенадцать из пятнадцати». «Ёпта! Как же теперь перед каждым использованием души Джаба?» «Мы залегли неподалеку от крепости Озерских. Ветер трепал кроны деревьев, а трава щекотала подбородок». «Почему? У всех есть большие крепости, а у нас нет». завистливо прошептала Света. «Еще и стены кирпичные». «Они им не помогут». «Чего наш тормозят-то?» Раздраженно пробормотал Паша. Давай, на основные силы вернуться. Если вернуться, у Джура меньше останется, не кипишуй. Объединенные войска Коломенских появились на горизонте через десять минут. Пятиминутная готовность, с облегчением произнес я. Все-таки уверенность в том, что разрозненные коломенские кланы решатся увести часть войск от только что захваченного пика и прийти в озеры до самого конца не было. Тысяч семь всего прислали, жматы! проворчал Паша. «Если у меня все получится, хватит с запасом. Бафы!» Через пять минут прозвучал сигнал к атаке. Прежде всего он относился ко мне. «Удачи!» — прошептала Иль и поцеловала меня в щеку. «Спасибо!» — улыбнулся я и, закончив тыкать ножом пленника, спрятанного под маскирующим покрывалом, рекостовал скрытность и помчался к По-настоящему По боевого гарнизона орки оставили не больше трехсот рыл. Но со стен и самки с арчонками могут отбить превосходящие силы. А их тут не меньше двух тысяч. И пик. Конечно, в отличие от нас, они атаки не ждали и заходы не экономили. Но у кого-то наверняка остались. Прыжок и полет. Благо артефактов с первым как говна за баней, а второе бесконечное. Я взмыл над крепостью, глядя на разбегающихся внизу зеленых муравьев. Ну и пусть. «Сейчас у меня другая задача». «Растопчу». Я рухнул в трех метрах от ворот. Высокая волна битого кирпича, глины и земли вынесла массивные створки и отшвырнула их далеко за пределы крепости. «Добро пожаловать!» Снаружи раздался радостный рев, и Рок протрубил три раза. Но ну, я, пока еще полторы минуты неуязвимости, побегаю тут. Главное не забыться и не потратить драгоценное использование способностей». «Они мне скоро пригодятся». Сразу после захвата коломенские приступили к восстановлению ворот. А вот людей они попробовали зажать. «Тут представители двенадцати гильдий», — оправдывался Геннадий, глава одной из них. «Нам сейчас надо укрепить два пика и разделить толково». «Если мы их не нахлобучим, они придут и выбьют вас с обоих». Переодевшись на уменьшение бесячести, продолжал давить я. «Лучше сгоните всех сюда, запритеся, и дайте нам народу по максимуму. Когда мы их разобьем, на сотни километров ни одного крупного вражеского поселения не останется. Спокойно к зиме сможем подготовиться». «Там их двадцать тысяч в крепости, и гномы на горе». «Уже меньше, и с нами тоже будут гномы». и полторы тысяч пойдут», — заявил молодой рыжий атлет. «Меня Мирослав зовут». Я пожал протянутую руку и обернулся к остальным. «Ну, не тупите! Я подарил вам эту крепость, и могу подарить относительно спокойную жизнь. У меня везде разведчики, если орки развернутся сюда, войска успеют вернуться». Уговоры иногда на грани с ультиматумом и запугиваниями длились еще пятнадцать минут. Моя особенность подавления хорошо работала на рядовых бойцах. Некоторые группы и отдельные отряды отказывались подчиняться своим лидерам и присоединялись к нам. В итоге мне удалось заполучить три с небольшим тысячи. «Слушайте внимательно!» — обратился я к выстроившимся новобранцам. «Бежать будем 25-30 километров в час. Если у кого-то не хватает артефактов на скорость, подходите, выдадим. Стартуем через 10 минут. Сегодня мы выкорчим оручу заразу с наших территорий!» Мы соединились с основной армией через три часа, в 50 километрах от крепости Джура. Войска расположились на высоком холме и вовсю готовились к решающему маршу. Будто подбадривая их, из-за облаков выглянуло солнце. Виллинг с пятнадцатью гномами уже ждал. «Рад, что ты пришел», — улыбнулся я, пожимая крепкую ладонь. «И спасибо, что откликнулся и ударил по ним». «Пожалуйста, мы следили за ними и видели, что они активизировались. Ну и мы следом. Оставалось только понять, на кого они идут». Гном усмехнулся и довольно погладил бороду. А после того, как мы тут порезвились, я далеко не уходил, так и знал, что ты пришлёшь кого-то. Пора уже окончательно решать с этими зелеными утырками. Пора. Я уселся на огромный валун, накидая в двух словах диспозицию. Да тут просто всё. Гном достал здоровенный топор и будто тростинкой принялся очертить на земле расположение армии. Мы вот тут. Крепость тут. Отсюда пятьдесят километров. Гора, вон она торчит, она на схеме тут. Мои войска вот здесь, примерно на таком же расстоянии, что и мы сейчас, только с другой стороны. Так что это жопа! Джур вряд ли в ближайшее время куда-то вылезет. За нами пойдет, вы нападете. За вами мы. Да и в крепости мы нормально там у него покуролесили. Вынесли много чего, а что не вынесли, сломали. А самое главное перезахватили пик. Теперь им качать гильдию с нуля, и значит, не будет стража. Это прекрасные новости! В сердцах я хлопнул короля по плечу. Единственное, что меня беспокоит, как мы оперативно передадим информацию о движении хорков. «О, тут у меня есть приборчик интересный». Гном достал большую тарелку из незнакомого мне материала. «Средство связи. К сожалению, трехразовое. Вот тут потрешь, вторая, связанная с этой тарелкой, завибрирует. Причем даже в инвентаре. С другой стороны, гном или человек нажмет «Тут», и появится изображение и звук. Охренеть! Гномы изобрели мобильную связь. Только тариф какой-то очень невыгодный. Каждые три звонка новую трубку делать. Даже две. Отличная штука, одобрил я. План атаки уже есть? Есть, но не очень простой. А когда что-то было просто? Суммарно с теми трема, что ты привел, вас тысяч одиннадцать, так? Так. Ну и нас 12 почти, в сумме даже больше, чем их. Но только они за стеной, на пике, и почти все его не проходили в последние сутки. Нас растопчут как детей, даже без стража. И надо подключать гномов на горе. Во-первых, это минимум десять тысяч бойцов. А во-вторых, помнишь тот -то обрыв, где ты был? Я рассмотрел его поближе. Если там поставить катапульты хорошие, можно закидать крепость так, что ни у каких магов маны не хватит камня останавливать. «Джумба же за орков, или там что-то изменилось?» «Ну как?» Гном снова задумчиво почесал бороду и оглянулся на гору. «Изначально у них союз по неволе из-за расположения. Я так понял, в атаке на вас они не участвовали. Когда мы крепость громили, тоже не пришли. Правда, посольство мое прогнали. Джумба хитрый и трусливый, он ждет развязки. И знает, что я знаю про то, что он убил Тума. «А люди, то есть гномы его, знают про Тума?» «Как я тебе обещал, мы доносим эту информацию до всех, идущих мимо нас. Поэтому наверняка слухи ходят, но доказательства нет. И вопрос этот там поднять некому. Все боятся». «И?» «Смотря на гору и слушая Виллинга, я все больше убеждался, что очень скоро меня ждет очередной визит к гномам. Только в этот раз он вряд ли будет дружественным». «Что и. Ты единственный, у кого есть доказательства. Доказательства девяносто девятого уровня. Я невесело усмехнулся. Мне рассказал мертвый отец, а ему мертвый гном. И это все вдобавок к тому, что я человек. Есть способы доказать, что ты не врешь, — пожал плечами король. Сложность в том, чтобы нас выслушали. Каковы шансы? Как всегда, пятьдесят на пятьдесят. Или выслушают, или наденут головы на пике. Ты пойдешь? — Да. Ну что ж, моя голова на пике будет рада такому соседству.